Глава 36 Когда Микки выходит из чума, на нём из одежды лишь странное нательное бельё, похожее на трико, а в руке охапка тряпок. Наверное, одежда. Он молча проходит мимо меня и спускается к реке, очевидно, чтобы смыть краску и пот. На самом деле Сара не права, ему не было причин завидовать Бьёрну. Тело Микки не такое накачанное но не менее красивое. Он мог бы заполучить любую девушку. Какую только пожелал. если бы не зациклился на мне. И дело, наверное, даже не во мне самой, а в их глупом соперничестве и обиде. Уязвлённый победами Бьёрна, Микаэль не остановится, пока не докажет своего превосходства. Когда он складывает вещи на берегу и снимает трико, чтобы войти в воду, я отворачиваюсь. Мои щёки вспыхивают. Мысленно досчитав до десяти, я, бросая взгляд через плечо, Микки уже нырнул в реку. Воспользовавшись этим, я спешу в чум, Возможно, мне удастся найти телефон и сообщить обо всём бьорну Вещей внутри очень мало. Какие-то тряпки, обрядные средства в мешочках, небольшие запасы еды. Я перерываю всё, но мобильного не обнаруживаю. Мы чёрт знает где и совершенно без средств связи. Теперь окончательно ясно. Микки тронулся умом и готов на всё. Он всё для себя решил. Когда Микаэль возвращается с реки, я уже стою возле матери, намеренно игнорируя его, но искоса наблюдая, как он разводит огонь возле чума и подвешивает котелок над костром. Наверное, собирается готовить обед, и пока он занимается этим, я внимательно сканирую взглядом ландшафт. вдруг удастся связаться с бьорном во сне и передать ему весточку. Через какое-то время Микаэль зовёт меня обедать. Прикинувшись покорной, я подхожу и сажусь на траву возле огня. Он наливает суп в глубокую пиалу и вместе с ложкой подаёт мне. Всё, о чём я думаю, это. Может ли ложка пригодится мне в качестве оружия? Но вслух лишь коротко благодарю Микки за еду. Если хочешь, Ламе поможет и тебе. После долгого молчания, говорит он, мы сидим друг напротив друга, и дым от углей создаёт мутную завесу между нами. Чтобы я стала кровососом, рвала людей на части, ела их плоти и пила кровь, чтобы ты обрела силу ловкости бессмертия всю жизнь мечтала язвлю я болтая ложкой в супе пахнущем рыбой и чтобы перестала быть морой он отпивает суп прямо из пяла мой отец уже был вампиром и для него древние единственный шансы вновь обрести бессмертие. другие пути закрыты значит ему понравилось да больше чем быть целителем больше чем быть смертным поправляет меня Микки. Но он хотя бы сам выбирает себе судьбу. Замечаю я, ловя его взгляд сквозь дым. Ты же мне хочешь навязать ту, что мне чуждо? Ты не вполне осознаешь свою суть, Нэ. Это моя суть лишь наполовину. Другая. Ей противоположно. Неужели я сама не могу выбрать то, что мне ближе? Микки сжимает челюсть и отводит взгляд. Его бесят мои слова. Ну и пусть бесят. Он не отступает от своей правды, и я не отступлю от своей. А где я? Раздается слабый голос, и я чуть не роняю пиалу из рук. «Мама?» Карин стоит босиком на траве в одной ночной сорочке, которую раздувает ветер. Ее волосы растрепаны, а взгляд потерян. «Мама?» Вскакиваю я и подбегаю к ней. Не я Склонив голову на бок, произносит она, словно и сама не верит в то, что реально видит меня. «Мама!» Я заключаю ее в объятия. И мое сердце сжимается от боли. Неужели это правда? Неужели это все реально происходит? Почему я здесь? Оглядывается она по сторонам, когда я ее отпускаю. Микки забрал тебя из больницы и вылечил. Ты что-нибудь помнишь? Ее лоб идет морщинами. Я, я летала в небе, видела облака. Сверху все такое красивое. Она часто моргает, словно эти воспоминания ее пугают. словно из-за них её опять могут принять за сумасшедшую. «Это всё Микки», — говорю я. Он встаёт и подходит к ней. «Всё казалось таким реальным», — карен пожимает плечами, она растеряна. «Я точно не умерла». «Мы видим вещи не такими, какими они являются, а такими, какими являемся мы сами», — произносит он, проводя пальцами по её лицу, от лба до подбородка. «Все хорошо, Карин, теперь вы снова здоровы и можете начать новую жизнь». Я прикусываю губу. «Какую жизнь он для нее спланировал? Тоже обратит в упыря и заживем одной дружной вампирской семейкой». «Вам нужно поесть». Микки наливает ей супа и мы втроем рассаживаемся у костра. «Я правда свободна?» Прежде чем попробовать суп, спрашивает Карин. «Меня больше не заберут в клинику?» «Клиника в прошлом». Уверенно, говорит он, спасибо. Кажется, будто она выдыхает боль всех этих лет. Спасибо тебе. И с аппетитом приступает к еде. А мы с Микки переглядываемся, я ловлю себя на том, что не знаю, как трактовать его взгляд. В нем и нежность, и злость, и забота, и досада. Ураган чувств, он ненавидит и любит меня одновременно. Вот только никто не объяснил ему, что истинная любовь жертвенна. Она не принуждает и не угрожает, не заставляет и не ломает, она исцеляет разум от тьмы, и если этого не происходит, то любовь ли это? «Мам, я должна кое-что тебе рассказать», — говорю я, понизив голос, когда мы сидим с ней на берегу после обеда. В деревьях кричат птицы, оборачиваясь вижу Микки, наблюдающего за нами со склона. «Рассказывай», — она вертит в пальцах крохотную жёлтую цветочную головку. «Мой отец — Асмунд». «Ты знаешь?» Карин поднимает на меня встревоженный взгляд. «Да, я знаю, что тебе пришлось бежать из города, и знаю, почему он не хотел моего рождения, оно бы убило тебя». Ингрид сказала, что ритуал всё исправит. Она обещала, её губы дрожат, челюсть трясётся. Но не сказала, что ты будешь другой из-за него. «Ингрид сделала много других ужасных вещей», — шепчу я. И еще. Мне приходится обернуться снова, чтобы убедиться, что Микки далеко. Она убила моего отца. Асмонта больше нет. Асмонт умер? Судя по взгляду Карин, это известие доставляет ей почти физическую боль. Ее мир рушится на части. Нет. Нет. Мы с ним говорили за день до его смерти. Я сжимаю ее ладонь. Он предлагал забрать тебя из клиники. Он всегда любил тебя, мама. Он хотел, чтобы мы жили все вместе. «Ингрид отняла у меня всё», — шепчет она, задыхаясь. На её глаза пробираются слёзы. «Мама, выслушай меня внимательно, ладно?» Я стискиваю её руку сильнее. «Микки с ней заодно. Он хочет, чтобы Ингрид подняла из земли древнее существо, которое даст им могущество, благодаря которому они смогут захватить и Ренвенд, и весь мир». «Микки?» Она косится через плечо на силуэт парня, застывший на холме. «Нам нужно сбежать», — говорю я. «Мы вернёмся в город, там асфальт, он защитит. Ты и помнишь асфальта?» «Красавчик асфальт, белокурый викинг». На моё лицо пробирается улыбка. «Как ты его назвала?» Это всё его шикарная шевелюра. Все девочки в Хемлиге мечтали заплести ему косички. Воинственный слишком серьёзный, не по возрасту. Поэтому викинг. Он нравился всем, но я больше тянулась к Асмунду. Он как лучик света, такой мягкий, немного наивный, добрый. Я стискиваю челюсти и проглатываю комок в горле. Она всё ещё говорит о нём так, будто он жив. Асфальт ты сейчас хорош, но он постригся. Он теперь начальник полиции, мама. Она улыбается. Да, он говорил, что мечтает об этом. и смеялся, когда Асмунд рассказывала, что мечтает открыть ресторан. «Так бы и было, — печально говорю я, — но отец горевал без тебя и потому посвятил жизнь служению Богу». «Священник?» — а выдыхает Карин, смахивая слезу. «Не могу поверить. Мы могли танцевать с ним в клубе до утра. Священник! Сколько же еще я пропустила?» Она смотрит на меня. И ты стала такой взрослой, Нэя. Мне так жаль, что меня не было рядом с тобой. Ты не виновата, это всё Ингрид. Я поворачиваюсь и замечаю, что Микаэль спускается к нам. Мы должны остановить её, слышишь?